Деревня Колпакова стояла там, где ей и должно. А густой запах навоза косвенно, но убедительно подтверждал и наличие свинофермы. Значит, ориентиры на карте и на местности совпали. Это обнадеживало. Обходя деревню, Мачус свернул с проселка и пошел через недавно убранное поле, пытаясь выйти к воображаемой красной линии. Тут и там огромными муравейниками торчались кирды соломы. Вдали тарахтел трактор, распахивая затвердевшую землю с торчащими остьями то ли пшеницы, то ли ячменя, то ли ржи. В Злаковых мачо разбирался плохо. В секретных коммуникационных технологиях он разбирался лучше. По крайней мере, в рамках проштудированного перед командировкой курса «Специальная связь в России». Кабель по стандартам еще советского времени должен залегать на глубине 5-6 метров. Для его обслуживания через каждые 5-7 километров устраиваются технологические камеры в бетонных колодцах, выходящих на поверхность и закрытых чугунными крышками, наподобие обычных канализационных люков, только с другим знаком, двумя молниями в ромбике посередине. Но это все в теории. Как сказал начальник русского отдела Фоук, в действительности и глубина залегания, и расстояние между колодцами могут быть какими угодно, а на местности ни одной чугунной крышки мачу пока вообще не увидел. Он шел через поле, чувствуя под подошвами хруст срезанных колосьев и не кстати представляя плохо обритую голову смертника, привязываемого к грубому остову электрического стула. Когда-то ему пришлось сначала и до конца просмотреть завершающую процедуру отправления правосудия, и ничего, кроме отвращения, она не вызвала. Бррр. Тогда он подумал, что великолепный знаток юриспруденции, его честь судья Джонсон, который в торжественной тишине величественного зала Дворца Правосудия ударом полированного молотка отправил пусть даже распоследнего негодяя на казнь, вряд ли смог бы затянуть ремнями его руки и ноги, натянуть на лицо изжеванный кожаный намордник и закрепить на темени оплавленный электрод. Не говоря уже о том, чтобы самому трижды включать рубильник на 15 секунд, потом проверять пульс, а при его наличии включать ток уже на целую минуту. А тюремный персонал, не отягощенный знанием юридической казуистики и гарвардским образованием, за 5-7 минут выполняет эту грязную и противоестественную работу. Причем, в отличие от судьи Джонсона, безыменные охранники не входят в высшие общества, не попадают на страницы газет и телевизионный экран. А чего бы стоил без них его приговор? Да ничего. Бесполезная бумажка и рассеявшиеся под высокими сводами звуки пустых слов. Чтобы отвлечься. Мачу стал громко насвистывать плоский мотивчик, услышанный из чьего-то плеера в электричке. Он чувствовал, как мокнет под рюкзаком горячая спина, как набивается в туфли колючий глинозем, как то и дело подворачиваются ступни. С высоты 130-километровой орбиты, которая в космической разведке считается низкой, он видел красную светящуюся нитку. Видел распаханные квадраты полей, на которых копошились, похожие на скоробеев, трактора. Видел трассу Е-30. Видел себя, составленного из пикселей, как из детских кубиков. Себя, упорно следующего красной нитке, как марафонец к финишной ленточке». Про него тоже никто не узнает в больших политических играх, разыгрываемых в ООН, Конгрессе США и правительствах десятков государств. Но без него нет. И десятков таких, как он, сенаторы и конгрессмены, президенты, канцлеры и первые министры были бы столь же беспомощны и декоративны, как судья Джонсон без грубых парней, работающих в блоке смертников федеральной тюрьмы. Но тюремщики, по крайней мере, живут своими жизнями, под собственными фамилиями. Им не угрожает ничего, кроме ночных кошмаров и угрызений совести, а впереди ждет вполне достойная пенсия. А что ждет Билла Джефферсона, работающего на холоде, в чужой шкуре и в любой момент ждущего разоблачения? Этого не мог предсказать никто. Его судьба была в руках Господа Бога и, конечно, в его собственных руках». В Вашингтоне президент США уже третий день работал со своим спичрайтером над докладом, посвященным открытию, проводимой ЮНЕСКО-конференции по китайско-тибетским языкам. Работа действительно была очень сложной. Следовало сказать о великой культуре. Потом, деликатно обойдя вопрос о Далай-Ламе, Вскользь упомянуть о необходимости преодоления давних противоречий между автономным горным районом и равнинным Китаем, да еще мягко выразить озабоченность некими слухами, направленными на нарушение стабильности отношений между некоторыми государствами. Директор ЦРУ лично отдал приказ всем резидентурам Восточноазиатского региона усилить выявление контактов между военными кругами России и Китая. Вследствие чего разведывательная активность американских посольств резко возросла. Компьютерные гении ЦРУ бились над более точной программой дистанционного съёма электронной информации. Ветеран космической разведки спутник «Лакросс» в очередной раз изменил орбиту. А недалеко от подмосковной деревни Колпакова скромно одетый человек крепкого телосложения шел через поле по колючей стерне. Из рюкзака за спиной торчали толстые палки колбасы. Типичный представитель подмосковного люмпенства. Существо без определенных занятий и моральных устоев. Слегка нетрезвый, бредет напрямки в соседнюю деревню купить литр самогон. Он может лечь посреди поля и проспать до утра. Он может встать и отлить прямо там, где спал. Может бросить спичку и поджечь скирду или все скирды, которые попадутся на его пути. Он может делать все, что заблагорассудится. Быть антисоциальным, агрессивным и неадекватным. Люмпину в России можно все. Мачо остановился и отлил. Потом снял рюкзак и достал оттуда бутылку пива. Пальцем сорвал пробку, двумя глотками втянул в себя омерзительно теплые содержимое и выбросил пустую бутылку. Подумал, что вряд ли люмпен стал бы тратиться на безалкогольное. Ну да уж ладно. Впереди, через поле, ломаным зигзагом промелькнуло серое пятно. Какой-то зверек, заяц или скунс. Впрочем, нет, скунсов здесь не бывает. Скунсы здесь зовутся «хорьками». Мачо вдруг громко выматерился. Поднял бутылку с земли и швырнул в направлении неопознанного зверька. Не достал. Далеко. Пятно замерло, а потом рвануло в сторону лесополосы. Безнаказанность и вседозволенность притягивают, как кокаин. Мачо выпустил вслед целую обойму ругательств и, разрядившись, продолжил свой путь. Через полчаса он вышел к автомобильной трассе. Солнце успело заметно опуститься к горизонту. Движение вялое, не больше четырех-пяти машин в минуту, в основном грузовики. Слева от дороги, метров на двадцать, поле не тронуто. Между серым асфальтом и черной пахотой лежит твердая, слежавшаяся за годы земля, заросшая бурьяном и амброзией. Целина. Похоже, это так называемая Полоса отчуждения, отвод земли для государственных нужд под аэродромы, линии правительственной связи и тому подобные важные объекты. Значит, красная нить проложена именно здесь. Над полем кружили вороны. Серые и шумные, всегда голодные, всегда беспокойные. Многие сидели на земле, склёвывая остатки урожая. Полосы отчуждения они тоже явно чурались, возможно, чувствовали электромагнитное излучение или понимали, что корма здесь нет. Мач ушел по левой обочине, равнодушно скользя взглядом по проносящимся мимо автомобилям. Кроме грузовиков, много всякой ржавой рухляди, в которой Мачо ожидал бы увидеть скорее компанию негров-подростков с косяками в зубах, чем взрослых белых мужиков со сцепленными зубами, полными некрасивыми женами и прилипшими к стеклам детьми в пестрой летней одежонке. «Вот уж каша варится в этой стране», — подумал Мачо. «Матерь Божья, вот уж каша». Первый колодец появился очень скоро. Мачу даже не успел толком настроиться. Он сел на горячий люк, закурил. Осмотрелся потихоньку. Бетонная горловина торчит из земли сантиметров на 30. Крышка самая обычная, как в мост теплосети или мост канализации. Только никаких надписей, никаких значков, никаких пресловутых молний. По диаметру люк пересекает железная полоса. Сбоку, на грубо приваренных петлях, висит обычный ржавый замок. Мачо оперся на руки, откинулся слегка назад, словно любуясь закатом, ощупал замок. Посыпалась ржавчина. Целый пласт ржавчины разломился между пальцами. Он мог бы сломать этот замок голыми руками. И не понадобится углеродистый резак с алмазной гранью. И набор отмычек не понадобится». Неужели все так просто? Фоук как-то сказал. Русские так долго жили за железным занавесом, что привыкли чувствовать себя полными хозяевами в своей стране. А между тем обстановка существенно изменилась. Неужели он прав? Мачо затушил окурок и по привычке закопал его в землю. Заглянуть внутрь, но сейчас нельзя еще светло и машины. Нет, скорее всего, Кольбан или Лакрос ошиблись. Это не тот люк, не тот кабель, если здесь вообще когда-нибудь лежал какой-то кабель. И полоса отчуждения — фикция. Никакая это не полоса отчуждения. Может, у русских санитарные нормы такие, чтобы посевы сажать не ближе, чем за полсотни метров до автодорог. «Стыж, брателло, где тут у вас старый мех двор? Облезлый жигуленок, протарахтевший было мимо, притормозил метрах в тридцати и сдал назад. Из распахнувшейся дверцы высунулась белая стриженная голова типичного сельского жителя Южной Дакоты. «Ты ж не а?» — с надеждой спросил Белоголовый. «Мне до Демьяна надо, до Архипыча. Мне сказали на старом мех дворе сразу за поворотом на Колпакова. А я смотрю, смотрю, ничего. Ты же Архипыча знаешь». Мачо неловко отшатнулся, едва не упав с люка. С преувеличенным вниманием всмотрелся в лицо собеседника и сплюнул, повесив слюну на подбородок. «А я, что справочное бюро?» — Недобро спросил он. — Ты мне наливал или в долг давал? Он задумался, как бы вспоминая хоть какой-то реабилитирующий незнакомца факт. Не вспомнил и громко резюмировал. — Нифига! Тогда и я тебе хрен! Во! За это время Белоголовый успел махнуть на него рукой и захлопнуть дверцу. Жигуль дернулся с места и поторохтел дальше в сторону Колпакова. Мачо некоторое время еще сидел, раскачиваясь и порывисто жестикулируя. Потом встал. Разведчик на холоде, всегда настроен на худшее. Но, прокачав ситуацию, он все же сделал вывод, что это действительно случайный проезжий. Контрразведчик сразу просек бы, что никакой он не местный, Архипыча не знает и вообще валяет Ваньку, и никуда бы не уехал без него — Но мысль, как говорил другой персонаж русской литературы, не лишенная оттенков здравого смысла. Надо уходить отсюда».